Глава 23. Мудрству не лукаве. Шутка, основанная на крылатом выражении из трагедии Александра Сергеевича Пушкина Борис Годунов. Не мудрствуя лукава. Близилось первое обсуждение диссертации Сергея на кафедре. Главный, отдыхая после большого лекционного дня, отпаивал замученного жизни ученика кофе. «Вы что такое сегодня?» Сергей покачал головой и уткнулся носом в сложенные на столе руки. Было около пяти вечера. На кафедре уже никого, только они вдвоём, да мухи танцевали в воздухе. «Пейте кофе и коньяк попробуйте. Он армянский». «Что вы там бормочете себе под нос?» «Спасибо, я не хочу», — ответил Сергей чётче и уставился в календарь на стене. Профессор махом осушил свою рюмку, Сергей продолжал рефлексировать. «Любите вы уходить в себя? У вас там девушка, что ли?» Сергей хотел что-то ответить, но перед ним внезапно плюхнулась толстенная рукопись. «Не хотите быть оппонентом по докторской диссертации?» Профессор шутил. По докторской могли оппонировать, то есть критиковать или поддерживать во время защиты, только доктора наук, а Сергей даже ещё кандидатом не был. Это только предстояло. Мне бы с замечаниями наших преподавателей справиться. Так называемые внутренние рецензенты назначались из числа сотрудников кафедры. Я дебил, Станислав Эдуардович. Интересный у вас вид конформизма. Буйный называется. Я пропустил то, чему целый параграф должен был посвятить. Зачем я вообще за это взялся? Работа вообще не то, за что стоит браться всерьёз. С этим я согласен. Профессор вновь говорил полушутками, и от этого становилось проще на душе. «Возьмёте и допишите», — проговорил Станислав Эдуардович. «Собственно говоря, дебилизм — это заболевание, которое диагностируется врачами. А мы тут врачебные экспертизы не проводим, только экономические. Так что доделать диссертацию вам всё равно придётся. А если текст будет посредственным или ещё хуже, я провалюсь на защите». Хуже посредственности для вас провалиться? Не знаю, что хуже. Вдруг моих способностей недостаточно? Расскажите, какие у вас идеи, тогда и проверим. Если недостаточно, тогда отчислим. Шучу. Сошлём в библиотеку. Восполнять интеллектуальную недостаточность. Это, конечно, не сердечная недостаточность, но бывает также опасно. Главный не знала нам не за Сергея. Иначе никогда не позволил бы себе такое замечание. Книжки надо читать. Я читаю. Ну, тогда и не кисните. Есть у вас мысли по замечаниям? Вообще есть. Сергей достал блокнот. Дайте сюда. Научный руководитель взял бумаги и, оставив рюмку, стал смотреть. Бог мой! Ну и почерк. Таким только гостайну шифровать. Давайте я сам прочитаю. Сергей подсел, и оба погрузились в разговор. Лина, сестра Бориса, обладала внешностью, навевавшей фантастические мысли. Черты её лица были плавными и притягательными. Тёмные волосы сочетались с тёмными глазами, такими бездонными, что вызывали страх или, по крайней мере, настороженность. Или же она так действовала только на Сергея. «Во что ты одет? Ты у дедушки своего одолжил эти брюки?» поинтересовался Борис. «Напрягись сам или напряги предков. Не позорь кафедру». Сергей при себя вздохнул. «Напрячь своих предков он мог лишь гипотетически. Напряг бы себя ещё чуть-чуть и сдох бы». В последнее время у него всё чаще было подавленное настроение. Профессора он почти не видел, зато Бориса постоянно. «Женщину надо подбирать такую, чтобы укрепила тебя в глазах окружающих. И главное, не мешало строить карьеру. «Ты подобрал?» Поинтересовался Сергей. «Подбирал и менял не раз», — усмехнулся Борис. О своей жизни он распространялся весьма неопределённо. Видимо, чтобы воображение окружающих могло добавить красок самостоятельно. Если обращаться с ней правильно, то это поспособствует... Не знаю. Сергей наморщил лоб. «Я не горю желанием». «Зря». Тебе давно это необходимо. Секс это вещь вторичная, его всегда можно найти, если захотеть. Никогда за ним не бегай специально. Это явно была либо великая мудрость, либо какая-то хренотень. Слушай, улинки проект, сообщил Борис. Его сестра училась в аспирантуре другого вуза, но активно присутствовала в жизни брата. Мы сейчас им занимаемся вместе. Не хочешь помочь? Там могут быть неплохие выходы потом на нужных людей. Выходы в нашей стране часто оказывались закрыты или завалены мусором. А вот дополнительная работа отнимала вполне реальное свободное время, которого и так было мало. «Мы, Элита, Сергей, двигатель этого мира, реформ, которые сейчас происходят», — внушал Борис. «Надо соответствовать своей роли. Во всём». Сергей, подчиняясь генетическим представлениям о порядочности и долге, сам не заметил, как постепенно оказался втянут в кучу дел, имевших к его основному занятию мало отношения. Затем он вдруг осознал, что участвует в странных телодвижениях типа доделывания за Бориса его главы учебника, потом заменяет его на занятиях, после ищет подарки для каких-то его дальних родственников. «Перестань теребить нос! Тебя же не в деревне растили!» сказал Борис. «За что так деревню?» Сергею всё больше казалось, что его хотят свести с Линой. В последние недели они много находились в одном помещении, разгребая всевозможные задания, сошедшие к Линам на личности Бориса. Похоже, Сергей ей нравился. Но она ни за что не сделала бы и намёка первой. А его самого что-то постоянно останавливало. Глубинная интуиция словно замораживала его и тянула якорем к земле, Когда он собирался сделать шаг навстречу: Что за бред? Сергей вышел на перерыв с конференции в Тамбове и снова почувствовал уныние и злость. В этот миг ничто не радовало вокруг. Ничто не было интересным. Даже с девушками не хотелось знакомиться. Вообще ничего не хотелось. Когда заканчивался второй год обучения в аспирантуре, почти весь текст диссертации был готов. Хвала летним месяцам которые Сергей убил на его написание. Все разъехались, и никто не доставал и не отвлекал его. Правда, ему начало казаться, что в этой жизни он всегда будет видеть только бумагу и печатную машинку, а ещё книги. А, например, погулять на воздухе сможет только в другом мире, где-то на облаках. «Это туда, а это подвиньте вот сюда. Тогда ваш тезис заиграет совсем по-другому», разъяснял главный. «Этот вывод поставьте в конце второй главы, а то он у вас получается преждевременным. Основную аргументацию вы даёте позже». «Вы что-то хотели?» Станислав Эдуардович взглянул на застывшего в дверях Бориса. Тот покачал головой и удалился. Он на меня крепко надулся, когда я сказал, что не буду участвовать в еще одном проекте, так как диссер не успеваю писать. Не хотел никого обижать, но...» Пояснил Сергей. Вы всё равно обидите кого-то, если будете делать по жизни то, что считаете нужным. А последнее совершенно необходимо. Иначе какой смысл? Вам правда его сестра стала интересна? Не думаю. Значит, нет. Раньше Борис постоянно намекал на это. Теперь и не заикается. Держите ухо востро. Значит, Сергею не казалось, что их собираются сделать парой. Но зачем? Пока он ещё не до конца понимал, что на всё готовых в любое время дня и ночи людей, которые ещё и имеют весьма неплохие способности, не так уж много. Предостережение научного руководителя вызвало озабоченность. Станислав Эдуардович, выходит, не был столь уж высокого мнения о Борисе. В академической среде ведь не женятся друг на друге. Поинтересовался Сергей о том, что, в принципе, и так знал. «Кто вам такое сказал?» «Ну, вы же...» «Женатные искусствоведи, преподаватели вуза? Мои графики всю жизнь критиковали за недостаток красок. Вот и пришлось». Улыбнулся профессор. «Люди вообще часто заключают браки в своём круге общения. Удивительный ведь факт?» Будущее приготовило большой сюрприз. Весть об эмиграции профессора в Израиль выкрутила Сергею все кости. Видя, что его аспирант готов разреветься, как детсадовец, Станислав Эдуардович потрепал его по плечу. «Ничего, Серёжа. Видишь ли, в жизни не всегда всё так, как мы хотим. Я бы с удовольствием пробыл здесь до твоей защиты, но у меня есть свои причины». «Я понимаю. На самом деле Сергей ничего не желал понимать. Даже смерть для него была бы недостаточной причиной. У тебя нестандартное мышление. Пиши, как считаешь нужным» не позволяя никому себя сбить. Да и со всем остальным в жизни должно быть так же. Научное руководство на время повисло. Сергей не мог представить никого на месте главного. Все вокруг виделись чужими и скучными. Да никто и не горел желанием за него браться. Перебор учебной нагрузки, отсутствие каких-либо финансовых или иных бонусов заведения аспирантов, неоднозначная реакция руководства на уход предыдущего руководителя. Сергей чувствовал себя подвешенным к потолку. Это добавляло баллов к его хандре об ушедшей эпохе. Работалось тяжело, он подолгу задумывался об одиночестве и не мог понять, что же будет дальше. Когда на заседании кафедры предводителем его диссертации была назначена Лидия Викторовна, доктор наук и доцент, Сергей уже немного смирился с ситуацией и вздохнул с облегчением. «Эта красивая, энергичная дама», всегда производила впечатление интеллектуалки, которая, за словом, в карман не лезет. Разве теперь можно было желать большего? Она тут же завалила Сергея дополнительными замечаниями и рекомендациями, и он на пару месяцев исчез в библиотеке. Он слушал всё, что она говорит, не открывая лишний раз рот. И все удивлялись, куда делся тот остроумный молодой человек, который поступил в аспирантуру. А он, похоже, завис где-то на границе государств мысленно попытавшись и не сумев догнать того, кто был ему так дорог. Однако в какой-то момент всё сломалось. Произошёл переворот, в результате которого из временно и вынужденного покладистого мальчика Сергей вдруг превратился в яростного спорщика и антагониста. Причиной этому послужил вечер тяжких и бесплодных раздумий за обложенным книжками столом, когда Сергей внезапно понял, что не способен больше сформулировать ни единой собственной мысли. И тут в нём поднялся гладиаторский бунт. «Да сколько ж можно! Нет, вы просто невыносимый человек!» Кафедру в десятый раз сотрясали бурные вопли, половину слов в которых нельзя было разобрать. Это Шлепцов заканчивал текст вместе с Лидией Викторовной. Последнюю неделю они не могли договориться ни о чём. Нашла коса на камень. Ему казалось, что она придирается к мелочам. Ей представлялось, что он Божье наказание, посланное за грехи ее молодости. «Почему с мужчинами так сложно? Почему аспиранту мужского пола нужно сто раз объяснять то, что девушка возьмет и сделает за пять минут?» Бушевала Лидия. «Это принципиальный вопрос. То, что вы просите, уясните себе один момент. Я ничего не прошу. Я научный руководитель. И если хотите защититься, таким боком я защищаться не хочу. Вот и прекрасно. Прекрасно. Никто не знал, какое провидение, за это надо было благодарить, но они всё-таки сумели прийти к компромиссу. Банально. На что-то плюнула она, на что-то забил он. Дело было сделано. Сергей успел возненавидеть свою диссертацию и полюбить её опять прямо на защите когда твёрдо отстоял свои идеи, нашедшие воплощение на бумаге. Учебный год подходил к концу. Сергей всё ещё находился в ожидании приказа о присуждении ему научной степени. Он заканчивал работу над разделом пособия для студентов и очень смутно представлял себе будущую жизнь. Полной ставки у него до сих пор не было. Степень он ещё чуть-чуть не обрёл. С отъездом главного... Резко сократились возможности подзаработать дополнительно. От Бориса в этом смысле не было совсем никакого толка. Деньги пока что не кончились, но уже напоминали запас муки у бедной вдовы, накормившей библейского пророка Илию. Сергей случайно увидел эту историю в мультфильме «Суперкнига» по телевизору. В стране вовсю побеждал капитализм, а жизнь его оставалась совдеповской. Он по-прежнему заботился о себе сам, и это в его представлении был худший вид заботы. Телефонный звонок превратил поток жалости к своей персоне. Лидия Викторовна, доселе ни разу не заговаривавшая с ним о перспективах, сообщила, что на кафедре есть для него ставка. Став полноценным преподавателем, Сергей в разы уменьшил объём светской, так он называл академический между собойчик, жизни. Сосредоточился на собственных работах, Для упирающегося в прежние отношения Бориса придумал себе больную матушку, требующую внимания. Напряженность между ними нарастала в геометрической прогрессии. «Сережа, перестань грустить!» На кафедральный диван подсела недавно прибывшая в университет преподавательница Алла, с которой Сергей чрезвычайно быстро нашел общий язык. Первый учебный год в ранге кандидата наук принес кадровые перемены. Открылась не только его долгожданная ставка, но ещё два сотрудника покинули кафедру по различным причинам, и рабочий коллектив был готов принять свежую кровь. Не могу. Почему этот хмырь не пришёл сегодня? Я бы ему всё высказал. Речь шла о Борисе, который уже пару месяцев позволял себе то, чего Сергей уж никак не мог стерпеть, потерявший радужные надежды в виде возможных заграничных командировок и выгодных проектов которые он связывал с главным, бывший ученик кардинально сменил своё мнение об учителе. Везде и всем он говорил о Станиславе Эдуардовиче гадости, подливая также керосина в чужие сплетни. У Сергея уже состоялось пару разговоров с Борей на повышенных тонах, после чего героем росказней стал ещё и он сам. Близились новогодние праздники, состоялись две предзащиты диссертаций, и кафедра отмечала эти события довольно пышным банкетом. Перед мероприятием коллеги поведали Сергею последние мысли Бориса, которые заставили душу Шлепцова точить воображаемый боевой топор. Он бы обрушил его прямо на башку этому деревянному идолу, но он его не было на месте. Сергей встал, чтобы долить себе в стаканчик коньячка, но мимо пролегал фарватор Лидии Викторовны, которая властно остановила своего подопечного. «А вам на сегодня хватит», — заявила она и Сергей вынужден был вернуться к девушке на диван с одним лишь вздохом. Алла по-доброму усмехнулась. Она была чуть более стройной, чем теперь. Насколько же ей повезло оказаться в числе женщин, что поправлялись почти что исключительно в нужных местах. И носила, как и всегда, свои любимые яркие цвета. Новогоднее платье её было самой очаровательной вещичкой, которую только можно было раздобыть. Тебе бы хоть степень присудили, и ставка полная досталась. А я вот до сих пор курю бамбук. Приказа нет. Торчу на половине нагрузки, ушедшей в декрет сотрудницы, которая в любой момент захочет выйти на работу, и меня попросит отсюда. Пожаловалась она. Не спорю, тяжело. И я бы предложил залить твоё горе. Но, как ты видела, я подвергся экспроприаторской политике милейшей богини Немезиды. Ответил он негромко. «Придётся, наверное, искать сегодня выпивку в другом месте». Иха, у главного всегда было столько бутылок. Ему студенты и аспиранты дарили. «Тебе не дарят?» «Нет, а тебе?» «И мне нет». «Наверное, думают, что нам нет восемнадцати». Ухмыльнулся Сергей. Помещение кафедры было наполнено гулом, как улей. Все разбились на пары и тройки и говорили о разной ерунде. Обстановка начала существенно напрягать Сергея. Что могло быть хорошего в мире, где нельзя огреть Бориса, да ещё и без коньяка? Да ещё и под Новый год. Жаль. О, я вспомнил, что Станислав Эдуардович подарил мне одну бутыль, когда уезжал. Я, правда, берёг её для особого случая. Но нехай он будет сегодня. Поделишься с другом. С каким? Со мной. Смотри, она с водкой. Я не из пугливых. Кажется, они были оба достаточно поколоты разными событиями и разочарованы праздником, и потому готовы к такому шагу. А я не из жадных. Пойдём. Чёрт уже, темень-то какая. Проводишь меня до дома. Сергей взял её за локоть и увлёк за собой. Это был вечер буйства и катарсиса, когда Сергей яростно перечёркивал всё, что ему навязывали, всё, во что его заставляли верить. Какая там интеллигентская любовь. С ним была живая, тёплая и пьяная девушка. И время проходило незаметно. И ходили, однако, продержалась недолго. Действие алкоголя закончилось, и они проснулись, сразу же ощутив некоторое неудобство. «Доброе утро», — мило улыбнулся Сергей. «Доброе. Кофе есть в зёрнах?» — отозвалась девушка. «Только растворимый. Будешь?» «Ладно, я в душ схожу». Сергей нашёл для неё полотенце и чистую футболку, затем пошёл на кухню ставить чайник. Он вдруг подумал, что его условия сильно отличаются от тех, к которым она привыкла. Свежая и прекрасна, Сергей взглянул на Аллу, когда она опустилась на стол в его футболке и с полотенцем на голове. После вчерашнего-то улыбнулась она в ответ. «Бутерброды? Один. Её рука подняла чашку с чёрным кофе. «Твоё здоровье». «И твоё». Отхлебнул он. «Слушай, в следующие выходные можем сходить куда-нибудь». «Следующие? Я с друзьями на дачу собиралась». «Ясно». «Не пойми меня превратно. Я бы пригласила тебя, но там своя тесная компания». «Всё в порядке. Тогда на неделе, может быть, прогуляешься до моей пещеры» как не пытались они поддержать леющие угольки, договорившись о новой встрече, вскоре наступил Новый год, и всё само собой сошло на нет. Но Сергей выдохнул с облегчением, когда понял, что Алла на него не в обиде, им предстояло работать вместе, и другой расклад мог бы всё существенно усложнить.